Глава вторая «Дорога в никуда» «А мы точно в руинах древних?» Неверяще протянул я, разглядывая рельсы. Ну да, на первый взгляд это самые обычные рельсы, правда довольно тонкие, словно для конки, и без шпал. А если приглядеться внимательно, то и стыков между рельсами не наблюдается. Просто две слегка потемневшие от времени полосы качественной стали. Хотя какая к демонам сталь? За десятки веков от этих рельс даже следов ржавчины не должно остаться. — Ты еще больше удивишься, когда увидишь, на чем древние по этой железке ездили, — усмехнулся Бахал. — Всего-то и делов до главной части руин добраться. «Дрезина — Дрезина? — бросил я наугад. «Для полноценного паровоза в туннеле маловато места, а для вагонетки слишком много. Хотя я теперь ничему не удивлюсь». Бахал сбился с шага, с удивлением посмотрел на меня. «Нет, тебе точно стоило во охранители идти. Ты прав, обычная дрезина. Даже выглядит так, словно недавно бегала по дорогам Империи». «Так, может, ее люди первого принца сюда притащили?» не они дальше второго яруса не ползали и про нее не знали, как и про железную дорогу. Да и про сходство я слегка лукавлю. Отличия очевидны». Склонившись к древним рельсам древних, да простят меня все грамматики за такую тавтологию, я провел пальцами по матовой поверхности. Ни единого изъяна, стыка, шва, и совершенно непонятно, как рельсы приделаны к полу туннеля. Стальная полоса словно приклеена — Нет, просто вырастает из камня. Но все же это рельсы. Даже форма такая же, как в Империи. Если отличия есть, то они незначительны. Похоже, слухи правдивы. Мы очень многое позаимствовали у этих, более развитых в техномагическом плане, но таинственных и загадочных древних. Идем тем же путем. Вот только хорошо это или плохо? Ведь древние исчезли. Есть у меня подозрение, что это произошло не без участия альвов. Слишком много следов, те же одичавшие боевые химеры встречаются в пепельных землях. Но подозрение не равно доказательства. Как и сказал Бахал, у завала нас дожидалось восемь человек. На полу туннеля лежал не столько связанный, сколько с ремнями Лас Венг Фрид, наглый молодой маг, исправящий семьи герцогства Фрид. У завала возились две змейки черных фениксов из трех. Рыжая островитянка Бринна Канар и Элли Вилот. Анилия, она же человек не столько первого принца, сколько императора, исчезла. Возможно, погибла. При виде девушек в душе поселилось волнение за пропавшую Анилию и странное облегчение. Может, Бринна и Элли и шпионят за мной, да и случай с пленным варгаром еще не выветрился из памяти, но они привычное зло. Даже какое-то родное. Есть еще знакомые лица. Старший техник фениксов, он же младший техник погибшего буревестника Сенар-Ано. Живучий парень, вторую катастрофу вместе встречаем. Плюс камень, банерет грузовозов и наш бессмертный кошевар. Оставшихся троих не знаю. Прошло слишком мало времени, чтобы я запомнил всех рыцарей и оруженосцев нашей небольшой армии. Да я и не пытался, если честно. Мы были случайными попутчиками на одну миссию, а не подразделением, которым я должен был командовать в долгую. Да и не факт, что эти трое одарённые, может, техники, прибившиеся к Сенору, который, в свою очередь, прибился к Бахало. Гарн! Ласвельк, Капитан! Встретили меня несколько разных по звучанию, но одинаковых по смыслу возгласов. В некоторых из них чувствовалось даже что-то вроде радости, возможно, что и искренней. «Я тоже рад, что жив», — согласился я, изучая внушительный завал, перегородивший нам дальнейший путь. «Уверена, что мы сможем это раскопать». «Да тут немного осталось», — подала голос Элли. «Сверху уже есть небольшой лаз. Я в него светляка пускала. Дальше проход чистый». «Хорошо. Что у нас с припасами?» То, что мы потерпели поражение, не означает, что нужно сидеть и ничего не делать. Поражение и победы всего лишь вехи. Окончательную точку ставит только милосердное синее пламя. А пока его не встретил, нужно бороться. Главное поражение – это когда ты сдался под ударами судьбы, не смог встать и продолжить борьбу. Это сложно, зачастую больно. Хочется на все плюнуть и перестать барахтаться. Но это необходимо. «Прежде чем спустились под землю, удалось захватить неприкосновенные запасы из нескольких разбитых машин», сказал Бахал, указав на четыре вместительных заплечных мешка, лежавших у стены. «Немного воды, сухарей и консервов». «А сколько займет дорога?» «Не меньше двух дней». «Не густо», — подвел я итог, прикинув рацион на десять человек. «У меня и такого не было. Зато у тебя была дрезина», — парировал я. Ехать лучше, чем идти. «Может, вернемся назад и просто немного переждем под землей?» — предложила Элли. «А когда альвы уйдут, выберемся наружу». «В теории не такой плохой план, но есть одно большое но. Альвы и их дальнейшие действия». «Бахал?» Я вопросительно посмотрел на наемника. «Если древолюбы начнут искать вход, то они его найдут», подтвердил он мои опасения. Небольшая пещерка, чуть дальше позиции магов. Значит, оставаться на месте — это не вариант. Тут не о возвращении нужно думать, а о маловероятной, но возможной погоне. К тому же вернуться мы можем и потом, заглянув в долину, но уже вместе с принцем, несколькими приличными магами, охраной. У северян не только рыцари и оруженосцы есть, но и сержанты, Соберем приличный отряд, принца возьмем, припасов захватим, и тогда можно рискнуть прорваться в Степного Стража своим ходом по пустошам. Главное, тайно из долины улизнуть, а этот ход дает нам такую возможность. Не лучший план, да и большинство северян останется гибнуть в долине, обеспечивая наше спасение, но иного выхода я не вижу». Нового отряда, дерзнувшего прорвать осаду, в ближайшее время можно не ждать. Допустим, рыцарей и оруженосцев еще можно собрать. Подкрепления к степному стражу не переставали подходить, даже когда мы двинулись в путь. Но без поддержки магов все это бесполезно, а еще один малый круг нам взять негде. Да и с доверием к магам у меня теперь большие проблемы. Где один предатель, там и второй. Жаль, что всех родовитых под замок не посадишь. Это прямой путь к поражению. «Идем в долину», — принял я решение. «Попытаем счастье с людьми третьего принца». Остается надеяться, что они эти два дня продержатся. А что делать в долине, если принц сам в ловушке? Об этом я успею подумать, когда мы достигнем цели и оценим обстановку на месте. К тому же теперь у нас есть этот ход. «И приведите в чувство ласа Фрида», — приказал я, бросив взгляд на мага. «Мы должны точно знать, что произошло». «Я давно очнулся», — внезапно подал голос маг, открыв глаза. «Пытаюсь понять, что происходит». Мои слова насчет привести в чувство ему явно не понравились. Быстро сообразил, что все раздражены, устали и церемониться с ним не будут. И не важно, что он родовитый фольх. Я считаю себя человеком непугливым и на крепость нервов не жалуюсь. Но клянусь, когда он внезапно подал голос, мне захотелось как можно быстрее выхватить пистолет и всадить в него парочку свинцовых успокоителей. Без рунных кандалов с подозрительными магами только так и нужно. «Зачем меня связали?» Извиваясь, словно огромный червяк, Венгфрид попытался сесть, но вновь шлепнулся лицом вперед на каменный пол, едва не разбив нос. «Вопросы тут задаем мы», — склонился я над магом. Знаю, фраза слегка клишированная, словно сошла со страниц детективных романчиков. Но стоит ковать железо, пока хозяин кузницы не пришел в себя. Лас Фрид, может, и молод, но маг сильный, ремни его не удержат. И он же наш единственный свидетель, который может рассказать, когда все пошло через одно известное место. А правду он расскажет или соврет, то знает только он сам что у вас произошло? Почему малый круг ударил по своим?» «Помогите хотя бы сесть», попросил он. «Надоело пыль глотать». Бахал поднял его, устроил возле стены. Сощурившись, Лас Фрид посмотрел на меня. Но злорадство на то, что наглый выскочка проиграл, на его лице я не отметил, только усталость. «Лас Сидман нас предал». Он был вторым ведущим, и в конце ритуала, когда мы влили силу в общий контур плетения, ударил графа Борвара кинжалом, перехватил контроль над нулевым потоком, перед подчинив его себе. Плетение потеряло стабилизацию, ударило по магам круга, но часть магической энергии он все же сумел перенаправить. Дальше вы и сами видели. Половина его слов была мне непонятна. Все же я не дамаг, и работа малого круга магов для меня загадка. Результаты видел, но что там и как, это к магам. Зато имя спутника генерал-адъютанта в качестве виновника отразились быстро и словно молнией вспышкой в памяти. «Снежный буран», «Аркнейский перевал», «Наш последний совместный с Сагаром бой», «Сидевший на разбитой пушке Сагар» и «Пленник», «Пленник», «Очень похожий на постаревшую версию Ласса Сидмана. Не зря же он при первой встрече показался мне смутно знакомым, и я долго терзался мыслью, где я мог его видеть. И ведь перебирал всех встреченных или известных мне магов-предателей, а вот этого единственного упустил». «Память, память, где же ты раньше была? Почему молчала? Впрочем, и сейчас на тебя особой надежды нет». Не уверен я, что тем застреленным сагаром магом был именно Лас Сидман. Возможно, моя память вновь со мной играет, подстраивая картинки прошлого будущего под реальность. В любом случае не похоже, что представитель рода Фрид лжет. Он наглый, вспыльчивый, импульсивный, но при этом какой-то излишне открыто наивный. Притворяться совершенно не умеет. Либо делает это настолько искусно, что способен обмануть даже демонов преисподней. «Его можно было остановить!» — глухо продолжил маг. «Нужно было! Но я...» Плечи Ласса Фрида поникли. Он замолчал, не решаясь признаться. «Понятно. Все очевидно и без слов. Наш родовитый член правящей семьи Фрид просто испугался и сбежал. Магия — это в целом довольно закрытая каста общества империи. Сила и родовитость — это не только золотой жизненный билет молодых фольхов, но и проклятие. Перспективных магов семья и род редко выпускает в большой мир, лежащий за пределами родовых поместьй. Лас Венгфрид – типичный золотой мальчик, выросший в такой же золотой клетке. И вдруг он внезапно оказался за ее стенами в суровом, неприветливом и опасном мире вольной марке. Зная нравы фольхов, не удивлюсь, если он впервые остался без присмотра и пытался действовать самостоятельно. Отсюда и его поспешная, плохо продуманная попытка прорыва к третьему принцу, когда он увел из степного стража все силы, оставленные северянами для прикрытия этой важной точки. Самонадеянный дурак, но не предатель. Предатель не станет так глупо подставляться. «Развяжите его», — приказал я. Не первый раз приходится дергать дракона за усы. Да и держать сильного мага связанным – то еще решение. Как показывает практика, их и магические кандалы не всегда останавливают. Пристрелить? Если стрелять всех магов, которые мне не нравятся, то Империя останется без магов. «Думаешь?» – с сомнением протянул Бахал, но все же довольно быстро распеленал пленника, вернув ремни владельцам. А «Ошибка это или нет, мы узнаем очень быстро». «Надеюсь, никаких обид, Лас? Я командую, вы подчиняетесь». Вежливо, но достаточно твердо добавил я. «Стоит расставить все фигуры на позиции. Нам сейчас только соревнований на тему древности и прав не хватает, с обязательными замерами длины достоинства». «Никаких обид, вельк. согласился Венгфрид. Потирая руки, он сел, бросил взгляд на завал. «Разойдитесь, дайте-ка я этим займусь». «Чтобы родовитый маг сам помощь предложил? Может, Венг тоже того по голове получил? Ах да, его же Брина вырубила. Неужели я нашел единственное верное средство лечения высокородных зазнаек? Осталось всего ничего, избить всех магов Империи. Заодно и предателей так выявим. Кто не захочет получить по голове, явный предатель». Встав перед завалом и сделав знак, чтобы все отошли подальше, Венгфрид немного постоял, концентрируя ману, вскинул руки. Мелкие камешки и земля ожили, и словно две гигантские змеи растеклись вдоль стен туннеля. Крупные камни и блоки разъехались в разные стороны, взлетели под потолок. Еще один взмах. Воздух дрожит от концентрации маны. Камни начинают подстраиваться друг под друга, а затем просто сливаются в единый монолит, заодно укрепляя стены и потолок хода. Теперь совершенно ясно, что этот странный ход делали с помощью похожей магии. Закончив работу, Венг повернулся к нам и картинно склонил голову, широко разведя руки. «Прошу!» Позер. Как-то очень быстро он пришел в себя. Только что выглядел разбитым и сломленным, а теперь шутки шутит. Или это нервное? Нам нужен был небольшой проход, а он тут чуть ли не реставрационные работы устроил. Похоже, магия земли ему хорошо дается. Молодые маги больше тяготеют к огню и воздуху, больно много сильных и ярких атакующих арканов и плетений, но лично мне магия земли больше импонирует. Ее начинаешь особенно ценить, когда стоишь в чистом поле, и тебе в течение часа нужно подготовиться к скорому наступлению армии противника. «После вас, Ласфрид!» — кивнул я на ход, погладив пальцами кобуру со стражем. Воспоминания воспоминаниями, а за магом лучше приглядывать в оба глаза, держа руку, если не на пульсе жизни, то хотя бы на рукояти револьвера. Дальнейший путь запомнился плохо. Мы шли, шли и шли в полутьме. Никаких фонарей у нас не было, а единственным источником света служили светляки, которые поддерживал кто-то, один из оруженосцев и рыцарей, не забывая постоянно сменять друг друга. Первый круг, оно, конечно, первый круг, но попробуй поддерживать заклинание первого круга в течение нескольких часов. Тут и Макс печется, пусть и со скуки. Наконец, мои выбившиеся из сил спутники устроились для сна, сидя, привалившись друг к другу, чтобы не ложиться на каменный пол. Я остался сторожить, отдохнул, пока без сознания валялся. Темноты я не особо боюсь, выждав, пока все заснут, я присел у стены и развеял светляк. Толку от него все равно нет. Что-то под ногами подсветить он может, но притаившегося в темноте врага с его помощью не заметишь, пока нос к носу с ним не столкнешься. Так зачем ману тратить? К тому же у меня есть два отличных уха, а в этом подземелье любой звук порождает сильное эхо. Копошение и шум в темноте я проигнорировал. Шел он со стороны улегшихся остатков отряда и подозрительным не выглядел. К тому же скоро в туннеле появился приглушенный светляк, вырвавший из темноты фигуру Бахала. «Что-то не спится», — признался он, устраиваясь передо мной. «Дай-ка лучше свою руку, нужно сменить повязку». Из сумки, прихваченной наемником, появился льняной бинт и склянка с вонючей противоожоговой мазью, чей запах чувствовался даже через плотную пробку. «Займемся твоими боевыми ранами!» В свете светляка блеснул длинный нож. Срезав узел старой повязки и размотав бинты, Бахал внимательно изучил мою левую руку. «Помыть бы, но воду надо беречь!» посетовал он, силясь что-то разглядеть сквозь слой мази. «Все нормально!» Я пошевелил пальцами, поворащал кистью. «Почти не болит». «Славно! С настоящим посвящением, Гарн!» Губы Бахала исказились в мрачной усмешке. «Первый ожог, он как потеря девственности. Мальчик становится мужчиной. Теперь ты не какой-то голодкокожий, а настоящий рыцарь». Я молча вернул ему кривую усмешку. «Да и ожог у меня далеко не первый, что в этой жизни, что в той». Успел уже ошпариться, когда на турнире пажа другой команды из разбитого бунтаря вытаскивал. Но старое поверье, что рыцарь без ожогов — это не рыцарь, продолжает жить и здравствовать. Все, кто связан с паромагическими големами, рано или поздно получают от них свою печать. Многие неоднократно. «Мне, можно сказать, повезло, отделался левой рукой». Да и ожог небольшой, только кисть. В прошлом будущем я носил на себе десятки таких печатей, но все они были достаточно мелкими, из-за чего я считался тем еще везунчиком. На некоторых старых рыцарей без содрогания и не взглянешь, столько на них ожогов до да шрамов. Наложив на ожоги новую порцию приятно холодящей кожу мази, Бахал начал ловко накладывать свежую повязку. В нос шибануло запахом дегтя и целебных трав. «Удивлен твоим спокойствием на фоне нашего поражения». «Говори честно, полного разгрома», — поморщился я, мысленно коря себя за провалы в памяти. «Вспомнить бы про Ласа Сидмана заранее. Можно было бы организовать магу разбойное нападение на улицах Степного Стража с летальным исходом. Либо что-то другое придумать, да хотя бы найти способ, если не убить или пленить, то оставить мага в городе. Подкрепление там собирать или еще зачем». Единственное, чего не стоило бы делать, рассказывать о своих подозрениях генерал-адъютанту. Доказательств у меня не было, а Ласс Сидман был правой рукой графа, даже другом. Мое слово против его, результат очевиден». «Хорошо, разгрома», — согласился Бахал. «Хотя насчет полного ты все же поторопился. Большая часть наших сумела уйти». «Считай, что где-то в глубине я сгораю от стыда и киплю от гнева и возмущения». Продолжил я, слегка сбавив тон. «Люди спят. Зачем им мешать?» «Кипиш от возмущения? Это не про тебя. Иногда мне кажется, что ты и не человек вовсе, а какая-то машина. Когда твои приятели из Академии рядом были, в тебе еще жили какие-то эмоции, а теперь только лед. А ты бы хотел, чтобы я устроил истерику, как...» Я покосился на спящих и не стал добавлять «Лас фрит». «Некрасиво это, злословить за чьей-то спиной. Недостойно». Да и Фрид просто растерялся. Еще неизвестно, как бы я себя повел на месте мага. А со стороны, глядя, когда время прошло и опасность миновала, мы все отважные герои, хладнокровные стратегии и гениальные тактики. Бахал неопределенно хмыкнул, распорол край бинта и крепко завязал повязку. Пошевели пальчиками! «Нормально, жить будешь. Да и ведущая рука не пострадала. Сможешь и дальше без проблем скрашивать свое одиночество, лаз-капитан». Он сделал выразительный жест правой рукой. «Делишься своим богатым опытом?» Осклабился я и замер, тревожно вслушиваясь в тишину. Бахал открыл было рот, но тут же закрыл его. понимающий, завертел головой в разные стороны, словно в окружающей нас темноте можно что-то рассмотреть. «Что?» «Тихо». «Ты это слышишь?» – прошептал я, встав на ноги. Рука на ощупь отыскала рукоять револьвера, потянула его из кобуры.